Глава 22.1 «Переживание сотника отцева» или «Истинный воин воплоти». Еще два дня солдаты изнывали от напора песчаной бури. По правде говоря, я за долгие годы службы в армии лорда начал забывать, насколько слабы и бесполезны рядовые гоблины. Когда сидишь в штабе или в главном лагере, мельтешение этих мелких зеленых оборванцев превращается в фон. И со временем перестаешь обращать на них внимание вообще. А здесь их естество снова встает в полный рост прямо на моих глазах, сильно замедляя продвижение к цели миссии. И все это весьма раздражает. А ведь в одиночку я преодолел бы этот путь раз в десять быстрее. Гоблины вечно трусливых и буквально по любому поводу». Об их некомпетентности, наверное, можно написать ни одну книгу, не повторившись ни разу. Они постоянно хотят есть, отдыхать и совершенно не выказывают желания сражаться за своих командиров или вообще сделать хоть что-нибудь полезное. То им холодно, то невыносимо жарко, и вечно жгут эти вонючие и дымные костры, для которых в походных сумках приходится выделять место к тому же». Но, несмотря на все эти мелкие проблемы, немного облегчало наш путь периодическое появление холмов, в подножии которых напор ветра становился значительно слабее. Также сил прибавляло молодым гоблинам, зрелище предыдущей атаки, огромной сфоры песчаных химер. После такого обычно начинаешь легче переносить мелкие тяготы службы в армии, которые до этого казались обманчиво невыносимыми. Но это не может длиться вечно. Как и силы новобранцев были не бесконечны, так и песчаная буря должна была когда-то закончиться. Для всех это случилось довольно неожиданно. Солдаты прошли еще целую версту, закрывая свои глаза руками, прежде чем самые сообразительные посмотрели наконец-то вперед. Радость от возможности лицезреть горизонт, даже такой, как в мире ТСР, лишенный красок. Наполнило сердца сопливых гоблинов новыми силами. Ведь даже такой малости хватило для невероятного воодушевления в рядах молодых солдат. А главное, сегодня на ночном привале мы, наконец, разбили полноценный лагерь. И теперь удалось разжечь костры и установить походные шатры старших офицеров. Ведь никакая магия или технологии не заменят тепла потрескивающих бревен, пропитанных благовониями и согревающих яркими языками синего, словно живого огня. В длительных походах за свою долгую жизнь начинаешь ценить комфорт. И даже такая мелочь, как личный шатер, который отделяет тебя от любопытных глаз зеленых гоблинов всего лишь куском тонкой ткани, «Становится невероятно важной деталью моей жизни». «Господин отцав, разрешите войти!» Неприятно высокий голос журека оторвал меня от любования пляшущими языками пламени в медной чаше со специальными дощечками. «Проходи!» — бросил я, и мой полусотник, отодвинув лоскут дорогой ткани, вошел в мой шатер. «Этот скользкий журек уже многие годы служит под моим началом». Но даже увеличение характеристики интеллекта не смогло добавить ему сообразительности. Мелочный, трусоватый и, что чрезвычайно раздражало меня, безмозглый. Он не унаследовал от своего отца, кажется, совершенно ни одной положительной черты характера. Возможно, его жена нагуляла этого гоблина где-нибудь в хлеву с туповатым скотником, а может и вообще с мясным туром. Как ни странно, с другой стороны, все это было для меня лично чрезвычайно выгодно. Такому трусу никогда не хватит духа предать своего господина. А преданность, пусть даже основанная на страхе, — это очень важно. В родном мире Ашер, возможно, данная константа является главным стержнем нашего общества. Ведь любую угрозу у нас принято устранять. И не так уж и важно, прямо сейчас он представляет опасность для тебя, или же это произойдет через сотни лет. Подающего надежды и, главное, имеющего амбиции соперника нужно обязательно устранять, несмотря ни на что. «А вашему приказу, господин Ацев, я более подробно расспросил Соглядата о Десятнике Ирчине, но он по-прежнему уверяет, что старик стреляет из лука за пределами возможностей гоблина вообще». «И, по его мнению, либо его навык владения луком уже достиг уровня мастера, либо технологический доспех работоспособен и способствует корректировке стрельбы», неуверенно произнес Журек. «Жалкие ничтожества! Почему же вам так не дает покоя этот доспех? Насколько алчны ваши глаза, настолько же глупые ваши головы! Сколько раз я должен повторять, что это рухлядь полностью выведена из строя!» и никак не может выполнять корректировку стрельбы. Это возможно только при полной работоспособности активной брони. Неужели ты не научился отличать правду от лжи? Ответь мне, журек!» Спросил я гневно. «Простите, господин, что разгневал вас?» Но саглядаты приводят довольно точные и внушающие опасения характеристики выстрелов. Скорость, дальность, а главное — точность, выходят далеко за пределы первых и даже вторых уровней навыка владения дальнобойным оружием. «И правдоподобного объяснения этому нет», — пролепетал Журек. «Да почему вы такие безмозглые? Когда вступил в должность, ты поинтересовался по сложным спискам своих подчиненных или удовлетворился краткой справкой о них? Не отвечай, ничтожество, я и так знаю ответ. Ты когда-нибудь слышал о таланте ха «Ха-ха-ха-ха, вижу, что нет». Я начал раздражаться, даже глаз от гнева задергался от этой умопомрачительной некомпетентности. «Так, все, закончим на этом! Пошел прочь отсюда! Из вас, разведчики, как из туров, благородные девицы!» Этот скользкий гоблин исчез из шатра, не хуже заправского фокусника, не дожидаясь летящей догонку бутыли из-под вина. До цели моего задания оставалось всего несколько дней пути. И город Холоджерем раскроет свои радушные мертвые руки и поделится с нами истинным гостеприимством нежити в полной мере. А пока этого не произошло, мне приходится внимательно следить за остатками этих никчемных гоблинов. Благо мы, наконец, ступили на земли легионов. И эти мерзкие, трусливые химеры теперь не потревожат мой покой. И на первой же попавшейся группе местной нежити во время марша я решил успокоить свои порядком уже расшатанные нервы. «Десятник Эрчен, Ко мне!» — скомандовал я. И пять ударов сердца не прошло, как старик, хромая, предстал перед мои очи. «Сотник Ацев, поприветствовал он и склонился в легком поклоне. Но не было уважения в его словах, которые он шипел, словно мерзкий паук. Да и поклон был больше похож на издевку. И делал он это настолько искусно, что видна пренебрежительность его действий была, возможна только мне одному. «Впереди группа скелетов. Порадуй своего командира и покажи молодым, как сражаются настоящие ветераны армии нашего лорда». Спокойно и величиво проговорил я. «Простите сотник, коцев, но там не меньше полусотни мертвых!» Начал было он. «Ты что, решил ослушаться прямого приказа своего командира?» Звенящим от ярости голосом сказал я. Старик вообще никак не отреагировал на мой изменившийся тон и яростный звон металла в нем. Он не боялся меня. Меня, самого сильного и опытного сотника тысячи Тарака Кровавого. Взгляд равнодушных, блеклых глаз старого десятника заставлял сердце буквально полыхать от чудом сдерживаемого гнева. Не стоило ему поднимать забрало своего шлема, потому что выражением своего лица он выказывал еще большее неуважение ко мне. И действительно, чего ему бояться? Потерять пару лет оставшейся жизни? Тогда почему он отказывается? Неужели в его душе еще осталось место страху? Поглощенный на мгновение яростью, я не заметил, как все внимательно следят за нашим разговором. Все с какой-то потаённой надеждой и нетерпением ожидали, чем разрешится эта неожиданная вспышка ярости их командира. Настолько мерзких лиц, жаждущих крови, да и просто бессмысленной расправы, им на потеху. Не встретишь, наверное, даже в домах аристократов. «Простите сотни отцев! Он снова был бесстрастен и невозмутим, как и его поклон, который по-прежнему был полон издёвки. Я всего лишь хотел уточнить, каким оружием их нужно уничтожить и сколь трепетно отнестись к камням мертвых в костяках этой нежити. Этот старик всего на один удар сердца, но все же смог меня переиграть и вывести из себя. А ведь его первый ответ по интонации был однозначно отказом. Это было вне всякого сомнения. «Используй лук, десятник!» «Ядра нежити можешь не беречь. Я не верю, что ты сможешь их сохранить, не погибнув сам!» Прогремел мой голос. Старый десятник покинул строй и удалился шагов на тридцать от общего боевого построения. Он заранее воткнул сотню стрел в песок рядом с собой для более интенсивной стрельбы. Смотреть на это было действительно невероятно интересно. «Конечно, я мог стрелять не хуже. Да что там говорить, даже намного лучше!» Но делать это с такой отрешенностью и безразличием каждой выпущенной стреле даже мне не под силу. Шагов с трехсот он начал посылать свой небольшой дождь навстречу костяному воинству. Для солдат, внимательно наблюдавших за представлением, расстояние еще было слишком велико, чтобы различить, куда именно вонзаются наконечники тяжелых стрел. Конечно, никто не ожидал, что старик в одиночку остановит пятьдесят скелетов». Поэтому воины приняли боевое построение и в любой момент были готовы сдержать натиск бегущий в нашу сторону нежити. Но я видел и не мог поверить своим глазам. Нет, стрелы старого десятника не попадали в ядра нежити. Они даже частенько промахивались вообще мимо их тел. И только опытный взгляд такого же мастера, как и он сам, мог заметить то, чего не видели все остальные. Старик Ирчин специально промахивался, но даже так ему удавалось вроде бы абсолютно случайно отрывать костякам ноги. И те продолжали двигаться к нам, но уже ползком, в принципе потеряв большую часть своего боевого потенциала. И только когда последний скелет был сбит с ног в паре десятков шагов от старого десятника, до сознания всех моих подчиненных начало доходить. Он — Остановил скелетов. Конечно, эти порождения скверны частично продолжали ползти и скрипеть своими костями по серому песку. Но угрозы они уже явно не представляли. Я не выдержал и использовал на нем навык идентификации уже в третий раз. Но ничего компрометирующего старого десятника, естественно, не обнаружил. Как он этого добился? Как? Без помощи системы можно обрести такое мастерство. Так старик еще пытается скрыть свои поистине выдающиеся способности. Видимо, считает, что это может еще больше вызвать неприязнь среди аристократов, знающих его. И он чертовски прав в своих подозрениях. Даже того, что я сейчас увидел, достаточно, чтобы возненавидеть и возжелать устранить такой талант с горизонта событий. Но... Если так подумать, из древних текстов следует, что система ничего не создает сама по себе. Она лишь извлекает лучшее и сохраняет в своих архивах на благо будущих поколений. Значит, все навыки когда-то были созданы простыми смертными. Ну, как простыми? Наверное, такими же раздражающими, как и этот старик Ирчин. Как же долго он ждал возможности повысить свою характеристику силы. Наверное, только этот момент сдерживал его боевые возможности. Ведь с маленьким луком или тесаком, который не способен пробить даже тонкий панцирь инсектоида, много не навоюешь. Да, выдержки этому старому мастеру не занимать. Не похвалить старого десятника прямо сейчас я не мог. Солдаты этого попросту не поймут. Они вообще с трудом воспринимают произошедшее прямо на их глазах. Если учесть, что гоблины всегда стараются сражаться только с заведомо выгодных позиций, будь то превосходство в количестве или же магическом прикрытии, которое отсутствует у противника в принципе. Даже эти баловни судьбы, Тагрим и Пирек, вытаращили глаза в удивлении. «Смотрите и запоминайте, как должен сражаться истинный воин Великого Антероса!» Взревел я, пытаясь словами похвалы не дать солдатам разглядеть моих истинных чувств, которые так и рвались наружу. Ненавижу его талант. Просто люто ненавижу. Моей текущей силой я добивался десятилетиями. Интригами и обманом находя редкие карты навыков. В соседних мирах искал информацию о наиболее правильном развитии полученных умений. Как тренировками можно добиться такого? А если бы у него были, ко всему прочему, высокие показатели основных характеристик? Что, тогда он и на пять сотен шагов бы стрелял без промаху? Или, не дай бог, великий Антерос, этот старик стал бы опаснее самого Тарака Кровавого. Кто благословил его и за что? Это явно проделки старых богов. Только они любили такие шутки. Даровать свое благословение одному из мелких червей с самого дна и наслаждаться его трепыханиями в этом мире страданий. Наверное, в этом есть особое чувство прекрасного — бросать столь малую песчинку, а бесконечно прочную стену. Неужели система и новые боги до сих пор не изгнали этих безумцев из нашей радуги миров?